Интерлюдия первая. Тлуд и преследователи. Мистер Блэк нервничал. Доктор Белов вел себя в последнее время слишком плохо. Все указывало на то, что нервная система доктора Белов расшатана до основания. Недавно мистер Блэк застал своего напарника за тем, что тот срезал кору с дерева, точно кожу. Мистер Блэк попятился, А затем окликнул доктора Белов с безопасного расстояния. В руках он на всякий случай держал револьвер. Пока не кончились таблетки, приступы безумия удавалось гасить, но с каждым днем доктору Белов становилось все хуже. Ему мерещились какие-то видения, слышались чьи-то голоса. Он все больше отрывался от реальности. Мистер Блэк предполагал, что наступит день когда ему придется влепить пулю в лоб напарника. А пока он старался держать доктора Белов под контролем, но давалось ему это с трудом. Их простили. Точнее, сочли, что в случившемся сбое в работе искусственного интеллекта непосредственно вины мистера Блэка и доктора Белов нет. А вот промаха с исчезновением злополучной Троицы не спустили. Счета обоих заморозили объяснив на словах, что доступ к деньгам мистер Блэк с напарником получит лишь вернув троицу обратно, ну или притащив их головы. Судя по состоянию доктора Белов, последнее было более вероятным исходом. Мистер Блэк достал пеленгатор, сигнал усилился. «Арес!» — окликнул он напарника. "Будьте, пожалуйста, на чеку". В руках того блеснуло лезвие. Доктор Белов Так ловко обращался с ножом, что мистеру Блэку иногда казалось, что оружие живое существо. Больше всего мистер Блэк жалел, что они не взяли ту троицу сразу в ночлежке. Доктор Убилов захотелось поиграть с ними в кошки-мышки, и мистер Блэк уступил напарнику. Если доктор Убилов нравится доводить себя до исступления, то кто такой мистер Блэк, чтобы мешать ему? У всех людей есть маленькие слабости. А потом появился тот незнакомец, неизвестная величина и все испортил. Мистер Блэк понял, что тот незнакомец и является причиной неполадки искусственного разума, но умолчал об этом, как и о самом незнакомце. Доктор Белов поступил так же. Оба рассудили, что им рано подвергаться воздействию спецов по мозгам А то, что их разобрали бы на части, и не факт, что собрали бы, было верным, как дважды два. Всем хочется узнать чуть больше, чем следует. Доктор Белов тоже был подвержен этой слабости, а потому иногда слишком усердствовал. Мистер Блэк сверил показания перингатора с картой Темногория, Точнее, мира номер 15 так был обозначен этот край на схеме. Прямо в лесу Доктор Белов ткнул в карту. Может, они его выбросили? Мистер Блэк пожал плечами. К чему строить предположение, если они скоро обо всем узнают? Он ощутил знакомое возбуждение. Они у цели, и скоро все произойдет». Что именно произойдет, об этом мистер Блэк не думал. Он лишь надеялся, что все случится как должно: много боли, крови и нужный результат. Ведь они с доктором Белов ради этого постарались. Через семь минут они вышли к деревянному дому. Перенгатор указывал на него. Доктор Белов проверил окна, а затем с довольной улыбкой постучал в дверь. Та распахнулась, и на пороге возник мутант, человекоподобное существо с козлиными ногами. Мутант поклонился, приглашая их войти, а через мгновение он пролетел через пол зала. И треснулся головой о стол, затем мутант сполз на пол. Доктор Белов подлетел к нему и надавил коленом на горло. В его руке сверкнул нож. Прекрасный вечер, не так ли? доктор Белов широко улыбнулся. Мутант молчал, из его разбитого носа капала кровь. У вас находится одна наша вещь, мистер Блэк присел на корточки. Ее оставили некие люди. Их было трое. Для вас будет лучше, если вы отдадите нам эту вещь и расскажете, куда эти люди направились. Мутант испуганно перевел взгляд с мистера Блэка на доктора Белов. Я все скажу, прошамкал он. Похоже, доктор Белов выбил ему передние зубы. Вот и славно, кивнул мистер Блэк. Арес Осторожно освободите этого малого, но так, чтобы он не причинил нам вред. Доктор Белов рванул мутанта на себя и заломил ему руку, так что тот скорчился от боли. Планшет нашелся в ящике за стойкой. Мутант слушал на нем музыку. Мистер Блэк проверил зарядку, повезло, что не кончилось. Запеленговать планшет по чипу, в него встроенному, было парой пустяков. Сложнее было найти нужный мир. Пришлось тупо посещать все рытим на по списку. В пятнадцатом ом пискнул. А теперь вы расскажете все о тех людях, честно, ничего не скрывая. Мистер Блэк вложил в эти слова всю весомость. Доктор Белов вонзил в плечо мутанта нож и повернул его с нажимом. Мутант кратко вскрикнул, по его лицу потекли слезы. Он начал быстро говорить. Мистер Блэк слушал его, постепенно теряя интерес. Неужели этот уродец считает, что он поверит в подобный бред про какого-то демона дорог и путь между мирами, а еще в то, что мутант не знает, куда отправилась злосчастная Троица? Арэс, нам надо как-то убедить этого малого, чтобы он не врал. Мистер Блэк направился к двери. Доктору Белов предстояла неприятная, пусть и необходимая работа, и мистер Блэк не собирался становиться свидетелем тошнотворного зрелища. Он отошел недалеко, когда до него донесся пронзительный крик. Мистер Блэк поморщился. Ну, сам виноват. Ведь от него нужна была всего лишь правда, а теперь доктор Белов получит свою порцию развлечения.